Глава 13. Переговоры с оружием у нас заняли всего минуты три, но мы с мечом договорились. Но ну, а теперь, поднимаясь, подумал я, настала пора для более насущных проблем, в частности, что делать и как отсюда выбираться. Но сначала несколько совсем уж неотложных дел, дел, которых становится все больше и больше, а времени на них все меньше и меньше. Я сейчас, после атаки Лорда Повелителя, после испытанного от грядущей потери души и тела испуга, вдруг почувствовал себя металлическим шариком, шариком, который крутится по сужающейся воронке, ускоряясь с каждым кругом. Движение становится все быстрее, конец воронки все ближе, круги все уже. Вот только сейчас, когда мне, к счастью, так неожиданно спровоцированный, проснулся Лорд Повелитель уже превратившись в полноценную спящую личность, конец воронки из представляющегося ранее светом выхода вдруг оказался дверью в в бездну. Так бывает, когда озадаченный грузом проблем думаешь, что всё хорошо, а потом вдруг приходит не просто проблема, а проблема с большой буквы. Ну как у тебя дела? Да как как, всё так же в полоску. Ну и какая сейчас чёрная. Погоди, так тогда же была черная». Нет, оказывается, тогда была белая, цитатой подсказал внутренний голос, использовав для этого узнаваемые половина моего старого мира вкратчивые интонации. С внутренним голосом, что уже нередко бывает, и это меня пугает. Я снова оказался полностью согласен. Ведь до того момента, как я понял, насколько в опасности мой разум от соседства лорда-повелителя Мне казалось, что именно сейчас у меня полоса чёрная. Думал ведь, что вот схожу на вечер в замок Холдена и дичь закончится, и можно будет спокойно работать, разгребая проблемы и поступательно решая самые разнообразные вопросы. Как я тогда ошибался. Как я тогда размечтался. Ты обернулся я Керриган. Подожди здесь немного, о'кей? О'кей, кивнула Керриган. Чумба, бери футляр, пошли за мной. Махнул я бурбону и развернулся, подходя к парапету. И остановился. Делать ничего не хотелось, хотелось лечь и отдохнуть. Наверное, поэтому даже мысли в замке между миром не мелькнула о том, что можно бы потренироваться. Отдохнул впрок, так скажем. Как, как шестым, так скажем, чувством почувствовал Верните мне мой отпуск. Последний раз, жалея себя, глубоко вздохнул я и сосредоточился на насущном. Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, посмотрел я вниз с парапета и все же спрыгнул на песок арены. Но в полете передумал в речку мокрую нырять. Поморщился я от выстрелившей в голову боли. Прекрати падение в воду и лети обратно вверх. Двинулся я в сторону трибуны, где амазонки уже сгоняли выживших гостей вечера в одну тесную группу. «Изменить своё решение, может каждый человек, закончил я свой любимый совет от Остера. Идти по песку арены было тяжело, не в плане усталости, а вообще. Адская жара, запахи гари, палёного мяса и крови, утомление и физическая и ментальная болезненная слабость жжение ожогов. Меня если честно от всего этого даже немного мутило. Голова еще буквально чугунная, на каждое резкое движение отзывается тяжелой болью. Хочется только одного лечь куда-нибудь в тенек, свернуться калачиком и себя жалеть. Вот только никак не получится, и даже заваляющие таблетки и бупрофена в кармане нет. А кроме того, мелькнула вдруг мысль Я ведь после того, как понял настрой лорда-повелителя захватить мое тело, я ведь даже поспать, наверное, не смогу. Банально опасно для сохранности души. Так это мне и не спать еще? А как я тогда вообще? Саманта, Ольга, Елизавета, вот кто мне может помочь? Рядом с ними под их контролем я смогу поспать, вдруг с облегчением подумал я вот только до них ведь еще и добраться нужно, тут же добавила усталого, уныния мысль. Но было одно большое но, которое, стоило об этом только подумать, помогало мне не обращать внимания на собственные страдания. Да, мне сейчас не очень хорошо. Даже можно сказать, мне не просто не очень хорошо, а очень-очень плохо. Но госпоже Эмилии Домьен и госпоже Илоне Маевской прямо сейчас Вот-вот уже через несколько десятков секунд стоит мне только до противоположной трибуны наконец дойти, станет хуже, чем мне, Несоизмеримо хуже.